Логикой грабителя себя не затрудняли. Они ставили себе в заслугу и то, что Кольцовы ничего не говорили, чтобы не обременять своего учителя. Студенческие годы. И ничего общего с дореволюционным студенчеством. И от последующих рабфаковских поколений тоже разнились. Эти первые советские выпуски выделились своими талантами. Вундеркинства не было.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 Изубр оказался человеком без всякого образования. С трудом ему оформили жалование старшего лаборанта. Но это случится не скоро. Пока что он стал работать в одной из кольцовских лабораторий при комиссии по изучению естественных производительных сил России. Учреждения, комитеты появлялись тогда во множестве. Одни организовывались, другие исчезали.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 Проще было его шлепнуть, в лучшем случае всыпать горячих, чтобы не темнил. При динамическом характере Калюши легко представить, чем бы кончилась для него эта встреча, но тут, любопытство ради, он спросил Гавриленко, «Ты ученик Кропоткина, а ты его видел когда-нибудь?» Гавриленко, конечно, не видел и не стеснялся этого. Кто же мог видеть самого Кропоткина? «А я видел», — заявил Калюша, —